Глава 12. Кроме самого хозяина коттеджа и Дианы, в гостиной проректора скучала Евгения Меньшова. И Аверин, явившийся в гости в сопровождении двух дивов, весьма обрадовался этому факту. Ему хотелось задать чародейке несколько вопросов, но все же не смог удержаться от шутки. Вижу, весь Следственный комитет в сборе. Не хватает только Олега Соколова. Я поговорил с ним без тени улыбки ответил Меньшов. «Он очень расстроен и зол на Матвея. Не столько даже за убийство, сколько за то, что тот обманул самых близких друзей. Но я скорее этому рад. Не хватало еще, чтобы в истории с убийством ректора втянули Соколова. Это точно бы стоило карьеры его отцу. Да и самому Олегу. А колдун из него обещает получиться превосходный, не хотелось бы такого терять». «Я уверена», — заметила Евгения что если бы Олег узнал, то притащил бы Матвея сознаваться в первый же день. Даже Татьяна в конце концов поняла, что это единственное верное решение. — Хм, — Аверин посмотрел на чародейку с любопытством. — Это вы ее говорили, не так ли? — Как вам это удалось? И как вы догадались, кто преступник? — К сожалению, я не догадывалась, — ответила она. — Вы правы, следствием должны заниматься профессионалы. Мне рассказала сама Татьяна этим утром как у вас получилось ее разговаривать. Благодаря Кузьме я знала, что девочка замешана в этом деле, поэтому пришла помочь убраться в комнате, которую разнесла разбушевавшаяся ворона. За делом подняла тему об убийстве ректора, о том, что Гермес Аркадьевич вот-вот вычислит преступника, и о том, как важно чистосердечное признание, насколько сильно оно облегчает участь виновного. Татьяна ужасно разволновалась. А утром я зашла к ней в комнату и увидела, что она не спала, плакала всю ночь. Под предлогом облегчения ее состояния я наложила на нее расслабляющие чары, пообещала помочь, девочка не выдержала. — Поэтому вы устроили спектакль с наручниками, да? Она не могла сдать друга, боялась, что из-за нее его казнят. Но, увидев меня в наручниках, решила, что я взяла вину на себя и кинулась к Матвею. Именно на это я и рассчитывала. — Ясно. — усмехнулся Аверин. — Значит, вы хотели, чтобы студенты сделали чистосердечное признание, так? — Татьяне нет даже шестнадцати. — И она хорошая девочка. — А Матвей? — Я хотела дать ему шанс раскаяться и признаться. — Верно. — И этим облегчить свою участь. — Каялся он весьма впечатляюще, — заметил Меньшов. — Вопрос только в том, насколько это раскаяние было искренним. — Я этому Матвею даже настолько не верю. Кузя свел большой палец с указательным на расстоянии меньше сантиметра. Он дебил, гад и врун. Так про колдуна Меньшова рассказывал, что я сам чуть не поверил. Вообще не похож на сына ректора Каимбра. Меньшов улыбнулся. Я вижу, юный Афонсу тебя впечатлил. Увы, ничего не поделаешь. Иван Григорьевичу с наследниками повезло куда меньше, чем дону Криштиану. Его сын Николай был поздним ребенком, и, видимо, на радостях родители сильно разбаловали его. С внуком Иван Григорьевич решил не повторять подобные ошибки, но совершил другую. Хм, удивился Аверин. «Вы считаете, что в действиях Матвея виновата воспитание, а не собственный дурной характер и неиздержанность, совершенно неподходящие для будущего колдуна? К счастью, колдуном он не станет» даже если суд к нему будет снисходительным и учтет раскаяние. У этого юноши, на мой взгляд, очень плохо и с самоконтролем, и с ответственностью за свои поступки. Зато надо отдать должное неплохой актерский талант. — Ох, знаете, Геремес Аркадьевич, — Меньшов наклонил голову, — а я ведь Матвея вполне понимаю. Не оправдываю, нет, но понимаю. Вы просто никогда не были на месте подростка, у которого всего одно старенькое пальто, а сданный на оценку ниже «отлично» экзамен будет стоить учебы. Вы сравниваете Матвея Светлова и себя?» — удивился Визин. «А почему бы и нет?» В Академии, несмотря на кажущееся равенство, студенты вращаются в кругах, соответствующих их положению в обществе. Матвей по своему происхождению равен своим друзьям, но на деле Олег практикует похвальную для колдуна сдержанность и даже некоторый аскетизм, но все проявляется в мелочах. Наверняка во время прогулок в Москве именно Олег платил за Матвея в ресторанах, ведь в те забегаловки, которые мог себе позволить Матвей на более чем скромное содержание от деда, Такие, как Олег или Татьяна, никогда не зайдут. Одежда Матвея на порядок скромнее одежды его друзей. И все они прекрасно это видели. И я уверен, что Матвей постоянно занимал у Олега деньги. Под шутки а с сжалования рассчитаешься. Представляете, как это унизительно для подростка. Не за это ли вы вызвали на дуэль моего отца? Несложно было догадаться, что Меньшов описывает собственный опыт дружбы и низким с Кельманным, а с Аркадием Авериным. А ведь его угадали, Гермия Саркадьевич. Точнее, почти угадали. Впрочем, я обещал рассказать вам эту историю. Но в те годы мы с Аркадием были как раз в возрасте Матвея и Олега. Ну, может, чуть младше. И я мало того, что был беден, как церковная мышь, но еще и обладал очень мощным и опасным оружием. Все свободное время у меня уходило на тренировки. Спал я от силы 3-4 часа. Сами знаете, что бывает, когда оружие рвется из-под контроля. В результате я лишь бесконечно практиковался, бегал и зубрил. Можете представить, что я из себя представлял и как выглядел. К тому же это моя особенность. Меньшов поднял руку в перчатке. В общем, я стал постоянным объектом насмешек. Не издевался, только ленивый. А ваш отец, он был весьма остроумен, и однажды он сделал кое-что жестокое и обидное. К тому же на студенческие вечеринки при всех я вызвал его. Мне ужасно хотелось поставить Аркадия Аверина на место. Я уже неплохо владел своим оружием, а у него оно так и не проявилось, поэтому я надеялся хорошенько унизить его и посмотреть, как он просит пощады. Но вышло совсем не так, как я ожидал. Пока я пафосно призывал и усмирял свой огненный клинок, ваш отец вытащил из-за пазухи револьвер и прострелил мне правую руку. Вот тут. Меньшов коснулся с плеча. Аверин сдвинул брови и прикусил губу. Выглядит не очень-то честно, пробормотал он. Старый колдун рассмеялся. — Ну, использовать колдовское оружие против того, у кого его нет, не <свят> намного честнее, верно? — Ваш отец вполне мог вызвать незаконного дива и закончить на этом учебу для нас обоих, но это в его планы не входило. Кроме того, Аркадий отлично умел стрелять и знал анатомию. Поэтому пуля лишь слегка задела мне мышцу. Через четыре дня я уже вернулся к тренировкам. Но зато, провожая меня в госпиталь, Аркадий принес мне извинения. И этот эпизод положил начало нашей дружбе, если можно так сказать. Так сказать? Или все таки дружбе? Дружбе. Но с некоторыми нюансами, — пояснил Меньшов. Аркадий Аверин и Владимир Александрович Колчак... Действительно приняли меня в свой круг, и это дорого стоило. Я очень ценил их расположение, но ни тот, ни другой не скрывали своих целей. Будущему императору нужны были сильные и верные колдуны. Я был и остаюсь именно таким уж, поверьте. А Аркадия интересовала мое оружие и возможность изучать боевого колдуна в действии. Я все это позволял. Он присутствовал на тренировках, использовал приборы и обвешивал меня какими-то коробчиками и проводками. И, возможно, видимое мучение и упорство проникся ко мне большей симпатии. Аркадий, скажу, прямо принял меня на правах младшего компаньона. Он покровительствовал мне и даже регулярно давал деньги. Вам это может показаться подачками, а такая дружба оскорбительная, но я никогда не был горд и щепетелен. И деньги мне были очень нужны. Кроме того, Аркадий приглашал меня в гости в ваше родовое поместье. А после окончания академии и вовсе сделал царский подарок. Разрешил совершенно безвозмездно пользоваться своей квартирой в центре Петербурга. Так что я действительно очень ценил его дружбу, и если бы не он, не знаю, как бы справился. Спасибо за еще одну семейную историю, задумчиво произнес Аверин но я все равно не вижу ничего общего с Матвеем Светловым. Этот юноша, мне кажется, что даже мешочек, выпавший из рук деда, он подобрал, надеясь, что в нем деньги или что-то подобное. Я тоже так считаю, — согласился Меньшов. И не оправдываю его, но, как говорил, понимаю. Он не просто хотел улучшить свое положение, он хотел спасти горячо любимого отца. Тот никогда не жалел денег на сына. И когда в картах или на тотализаторе улыбалась удача, щедрой рукой делал Матвею дорогие подарки. Я часто видел у парня то золотые часы, то колдовские приборы, стоящие солидных денег. и отлично осознавал, откуда появлялись эти вещи и куда они девались потом. Скорее всего, Матвей отдавал их матери, чтобы она могла отнести сокровища в ломбард. Также отец возил Матвея на скачки и постоянно брал с собой на всякие балы и званые вечера, где кутил, не жалея доставшихся ему легких денег, и спуская свой выигрыш за считанные дни той часы. Этот человек был для Матвея, скажем так, отцом-праздником, в отличие от сурового, скаридного богатея деда, скрупулезно подсчитывающего, сколько денег выдать внуку на содержание в этом месяце. Поэтому ярость и злость появились в Матвее не ночью возле фонтана, когда Иван Григорьевич не ответил на его просьбу. Ненависть копилась годами. Так что в чем-то мне жаль Матвея. Я обещал Ивану Григорьевичу позаботиться о нем, и поэтому сделаю все, что смогу, чтобы облегчить его участь. Но, но в одном вы полностью правы, Гермес Аркадьевич. Хорошо, что он не станет колдуном. Все помолчали некоторое время. — Нет, — вдруг нарушил тишину Кузя, — это все неправильно, несправедливо. — Что ты имеешь в виду? — поинтересовался Аверин. — Ну, как все вышло, про это. Она ведь ничего плохого не желала. Ну, намерения-то у нее были хорошие, она спасти хотела. И дяденька ректор помог бы сыну, если бы знал, да? Кузя посмотрел на Меньшова. Да, разумеется. И Николай Иванович тоже не злодей. Просто совершенно безответственный человек. Конечно же, Иван Григорьевич не бросил бы сына. Он не знал про аварию и на арене наверняка подумал, что Матвей пришел выпрашивать выкупить закладную. Так что Гермес Аркадьевич был прав, когда говорил, что ректора убил я. Хоть и косвенно, и пытаясь помочь. Но вместо этого кинул первый снежок, стронувший лавину. Вот. Я об этом же несправедливо. «Нарушение закона даже ради благой цели редко приводит к хорошим последствиям», заметил Владимир и уточнил. «Преступление, которое совершила Наталья Андреевна Демидова, не входит в юрисдикцию управления. Ее участь будет решать Академия». «Да», — подтвердил Меньшов. «Коллегия вынесет решение» но только после того, как вернется Инесса. Она не сожрет ее, — поинтересовался Аверин, вспомнив о высших приоритетах дивов Академии. Не знаю. Наталья Андреевна на данный момент не представляет опасности, но Инесса имеет основания сожрать ее, чтобы лично установить истину. Да и в любом случае наказание за попытку взлома хранилища И использование запретного заклятия довольно суровое. — Да, — протянула Аверин. Он был согласен и с Кузией по поводу справедливости и с Владимиром относительно законно. Но вмешиваться в дела Академии государственные служащие права не имели. — Кстати, — спросил он, — а Инесса вы уже придумали, как подать ей сигнал? У меня появилась одна идея. Если получится, наставницу Инессу Мы сможем увидеть уже завтра утром. Вы же останетесь до ее возвращения? Да, разумеется. Аверин улыбнулся. Я прибыл сюда, чтобы выяснить, что произошло с Сергеем Манчинским, и не уеду без него. Вот и отлично. Ну что ж, тогда предлагаю посидеть сегодня вечером в непринужденной обстановке, как планировали. В конце концов, мы завершили очень важные дела. Может быть, меня уже можно немного кофе? Меньшов с надеждой посмотрел на Диану. Врач категорически запретил, особенно по вечерам, — отрезала Диана. Но, увидев несчастное лицо, хозяина смягчилась и добавила. Но разрешил немного какао. Я уточняла сегодня после осмотра. — Что же, давай какао. Но с ванильным кексом, никаких сухофруктов. — Гермес Саркадьевич, вам что? — — Чаю, — решил Аверин. — Отлично, Евгения встала. Тогда пойду и все приготовлю. Давно я отцу какао не варила, даже соскучилась. — А мне? Мне? Можно какао? — встрял Кузя. — Да, Женя, свари еще порцию для нашего студента. Владимир, ты ничего не хочешь? Леденцов нет, но есть карамель и ириски. Я сегодня видел на столе. — Диана? Все заметно оживились. «Благодарю», — сказал Владимир и поднялся. «Но я уже ухожу. Мне необходимо вернуться в общежитие». «Феофан уже отправился в Петербург», — сообразил Аверин. Владимир поклонился и исчез. Меньшов с грустью посмотрел ему вслед. «О!» — встрепенулся Кузя, кое-что вспомнив. «Алексей Витальевич, вы же бывший хозяин Владимира, тот самый. А мы каждый год запускаем салют». Ну, чтобы подвиг его отметить, Владимира совсем не наградили, а вас? Вы ведь, колдун, дали орден. Наградили, Кузьма, еще как наградили. Слова Меньшова прозвучали неожиданно мрачно, и все уставились на него. А Кузя смущенно пробормотал. «Извините, не нужно». На лицо Меньшова вернулось обычное выражение. Просто очень неприятные воспоминания меня обманули. Когда мой див вернулся с задания, первым делом я рванул в комнату вызовов управления, чтобы снять внутренний ошейник, доставляющий ему мучения. Но заново привязать его не вышло. Сразу, как я освободил Владимира, мне зачитали приказ об изменении срока совместной службы. Больше этим дивом я владеть не мог. Тогдашний глава управления специально дождался, когда ошейник будет снят. И подозреваю, что император Владимир придумал это правило специально для меня. Опасался, ведь после внутреннего ошейника связь стала поистине колоссальной. Чего он боялся, ума не приложу. Видимо, ожидал предательства, как и от моего отца. Что случается с юношеской верой в преданных людей? Меньшов промолчал, но было заметно, что слова Аверина его не удивили. Вот это награда! — Кузя скрестил на груди руки. — Ломка вместо медали? — Медали мне потом выдали массу. Ведь в тот же день я положил заявление на стол и ушел в департамент, в разведку. А ломка, она была сильная, но дело даже не в ней. Я, колдун, и обучен выдерживать ломку. Дело в том, что Владимир, благодаря его способностям и всем испытаниям, через которые мы прошли, вы будете смеяться. Я сейчас скажу очень странную для колдуна вещь. Но не будь Владимир дивом, я бы на полном серьезе считал его самым близким другом. Верен даже и не думал смеяться. Зато изо -за всех сил сжимая рот ладонью, захихикал Кузя. Сергея разбудил ставший привычным крик петуха. Он сел на кровать, потянулся, и тут же рядом материализовался Савелий с тазиком теплой воды и вышитым рушником. Ой, спасибо. Ноздри приятно щекотал вкусный запах. Яство, а иначе блюдо в расписных фигурных плошках было не назвать, уже возвышались на дубовом столе. — Что у нас на завтрак? — спросил колдун, тщательно умывшись. — Пшеничная каша с медом, орехами и сушеной земляникой. — Восхитительно! Сергей сунул ноги в суконные тапки, чем-то похожие на обрезанные валенки, снял ночную рубаху, натянул такую же, только короче, украшенную петухами, и направился в светлицу. Тело приятно ныло. Накануне он посетил местную научную станцию, где познакомился с работающими на ней учеными, колдунами и чародеями. С ними и пообедал. Сотрудники станции на перебой принялись расспрашивать молодого колдуна о последних новостях из большого мира. Было заметно, что они не слишком-то поддерживают с ним связь. Эти люди могли работать в убежище вахтами, но могли и оказаться полностью изолированными. Сергей не стал уточнять, решил, что такие вопросы неуместны, зато его пригласили на подледную рыбалку. Посидев над лункой два часа в тулупе и огромных валенках, Сергей ожидаемо ничего не поймал, зато отведал горячего сбитня и вернулся в свой терем чрезвычайно довольный. А вечером была баня. Та самая, что он увидел в первый день. Сама по себе баня не являлась для Сергея чем-то экзотическим. Детство он провел в гарнизоне под Мурманском, и вся семья постоянно ходила в общественную баню. Но эта, пахнущая еловой смолой и дубовыми листьями, с потрясающей парной, оказалась просто волшебной. Карачун со знанием дела и без всякой жалости отходил его веником, а Савелий несколько раз сокатил ледяной водой, Под конец процедуры Сергей выскочил наружу и нырнул в сугроб, а, вернувшись в предбанник, застал там Василису. Дива, опустив глаза долу, протянула ему то самое одеяние, в котором он сейчас и сидел за столом. К рубахе прилагались штаны из плотного синего сукна, но в горнице было так жарко натоплено, что Сергей не стал пока их надевать. «Эх!» — протянул он, берясь за ложку. «А скажи, Савелий...» ведь, что сюда нельзя будет просто съездить в отпуск, а? И, — с грустью добавил он, — вот бы позвонить домой. Тут скучно, — Савельий поставил на стол блюдо с пирожками, которые извлек из печи. Интересно только господам ученым, охотникам и рыбакам. Жаль, что вы не охотник, Сергей Дмитрич. Вокруг кто только не водится и зайцы, и волки, и лоси, и даже медведи. Див облизнулся. Так Сергей сделал строгое лицо — Ты никого еще не сожрал? Убивать диких животных без разрешения — это браконьерство. — Я знаю! — тут же воскликнул Див, вытянувшись по струнке. Короче, он объяснил, и что дичь пугать нельзя за это. Ух! Строго тут Див поежился. — Я совсем не люблю охоту. Сергей откусил дымящийся пирожок. — И ты прав. Скорее бы домой и на работу у меня там дела. И разрешат ли мне пересдать экзамен? Сказав это, Сергей понял, что очень скучает. И по матушке, и по любаве, и по молодым коллегам в управлении, с которыми уже успел подружиться, и по Владимиру. Оставалось надеяться, что преступника быстро поймают. Тогда можно будет вернуться домой. Вот бы Гермес Аркадьевич занялся этим делом. Дверь открылась, и на пороге появился карачун. Пахнуло свежим деревом и морозным воздухом. — Ваше благородие, — поклонился он, — по такому снегу до да мороз бегать несподручно. Да и не полезно. Можно поскользнуться. А вот не желаете ли для поддержания формы дровишек поколоть? Только что под воду отличных терочек привезли. — А чего бы и нет, — обрадовался Сергей. После вчерашней баньки тело требовало физических упражнений. Он допил компот, натянул штаны, подвязал их плетеным кушаком и вышел в сени. Там уже поджидал Карачон. Протянув колдуну полушубок, он как бы между делом поинтересовался. — Ваше благородие, с таким делом знакомство водили? Или поучить надо? — Водила, как же? Отец меня лет в шесть научил. У нас в доме печь была. Дрова колола, топил ее, конечно, отцовский див, но отец говорил, что такой работой нельзя и колдуну брезговать. «Кто знает, куда судьба занесет служивого человека?» «Добрые слова», — удовлетворенно заметил Карачун. «Умным человеком был ваш отец. Но тогда извольте за мной». Он открыл дверь, пропуская Сергея во двор, и колдун сразу же увидел огромную кучу чурок, а рядом с ними стояла большая приземистая деревянная плаха, в которую был воткнут колун. «Надеюсь, не разучился» с сомнением произнес Сергей. Он подошел к куче, выбрал из нее чурку поровнее для начала и, установив на плаху, тюкнул топором. Чурка послушно разлетелась на две части. За спиной раздались хлопки. Савелий поддерживал хозяина. — А ты что стоишь? — прикрикнул на него Карачун. — Давай подноси чурки хозяину, а потом складывай дрова в полейницу. Когда валявшаяся на снегу куча превратилась в ровную и красивую поленницу, Сергей вытер с лица пот и помахал руками, разминая уставшую спину. — Ух, а было здорово! — улыбнулся он. Оттуда, — Оттого Короче, он вновь появился. Откуда не возьмись. Сергей никак не мог уследить за перемещениями дива. То он сидит петухом на крыше терема, то вдруг появляется прямо перед носом. — Самое время перекусить хозяин! — — заботливо проговорил Савелий. — Там пирожки в печи, а я чай сделаю с мятой и смородиновым листом. — Пойдем, — согласился Сергей. — А что на обед не знаешь? — А как же? — Знаю. — Суп с белыми грибами. — В палаты пойдете или в теремя от обеда идите. Но как только Сергей собрался цапать очередной пирожок, раздался крик петуха. Раз, другой, третий. Это не было похоже на привычный отсчет времени. Карачун кричал в шесть утра, в двенадцать дня и в девять вечера. Этот крик извещал о чем-то важном. Сергей, отдернув руку, выпрямился на лавке, а Савелий тут же встал слева от него. Мгновение и колдун ощутил сильное головокружение. «Инесса!» На этот раз появление дивы Сергей перенес намного лучше. Ему понадобилось чуть больше минуты, чтобы сфокусировать на ней взгляд. Заметив, что он справился, Инесса подошла ближе. «Только что состоялась инаугурация ректора», — сказала она. «Мы возвращаемся». «Ох!» — вздрогнул Сергей. «Мы снова полетим!» «Так же, как в прошлый раз?» «Нет». Сергей увидел, как морщинки в уголках глаз Инессы дрогнули. «Мы полетим на вертолете». Сердце Сергея отчаянно забилось. — Ты слышал, Савелий, мы возвращаемся домой! — воскликнул колдун и почувствовал радость своего дива. Надо же, казалось бы, в тридевятом царстве, как про себя называл сказочный убежище Сергей, условия были намного лучше, чем в общежитии управления. Но Савелий все равно рвался обратно. Неужели соскучился по работе? «Собирайтесь — Собирайтесь! — приказала наставница и исчезла. Сергей моргнул и вытер лоб рукавом. «Ой, мне переодеваться или в этом лететь? И где вообще моя обычная одежда?» «Ее Василиса постирала», — отрапортовал Савелий. «Наверное, высохло уже. Я сейчас проверю и принесу». Див метнулся было к двери, но потом остановился и обернулся. «Сергей Дмитриевич», — смущенно глядя в пол, проговорил он, «а вы купите конфет, когда мы вернемся». «Конфет?» — рассмеялся Сергей. Так вот чему так радовался Диев. В тридевятом царстве никаких сладостей, кроме варенья, в пирожках и меда, не было. — Таких, синих, с полосочкой, — шепотом добавил Савелий. — Когда мы вернемся, я куплю тебе кучу синеньких с полосочкой конфет. Да и любых других, каких захочешь. А мама накормит тебя тортиками, да и коты. Беги, принеси мне одежду. Чем скорее мы соберемся, тем быстрее будем дома. Сборы не заняли много времени. Получив свой костюм теплым и тщательно отглаженным, Сергей оделся и вышел в сене. — Ты знаешь, куда идти? — спросил он у Савелия. — Да. На площадке неподалеку стоит красивый оранжевый вертолет. Мы полетим на нем. Пойдем, я покажу. Они пошли по хорошо укатанной центральной дороге. Вокруг вовсю кипела деревенская жизнь. Кричали петухи, мычала корова. Вдоль дороги тянулась ледяная крепость, по которой лазали мальчишки и обстреливали друг друга снежками. Те самые старообрядцы. Сергею на миг стало грустно: Неужели эти дети никогда не увидят мир за пределами деревенского забора? Наконец показался вертолет, ярко-оранжевый, похожий на спасательный. Сначала Сергей удивился, он ожидал увидеть цвета или хотя бы символику Академии, но потом понял, что вертолет так покрашен специально, чтобы скрыть свое предназначение. Рядом с вертолетом ожидал мужчина, один из чародеев, с которыми Сергей ходил на рыбалку. А вскоре появилась и наставница Инесса. В салоне вместо кресел имелся настоящий мягкий диван, правда, с ремнями безопасности, а рядом на столике лежала стопка журналов. «Ну и ну, а удобно!» — заметил Сергей, усаживаясь. «Савелий, сюда!» — скомандовала Инесса, указав диву на кресло второго пилота. Соседняя перед штурвалом она заняла сама и велела чародею «Начинайте, Михаил Владленович!» Чародей, также забравшись в салон, протянул к Сергею руку и начертил в воздухе какой-то знак прямо напротив его лица. В глазах отчаянно защипало, а потом раздался тихий напев заклинания и свет померк. Перед глазами закачалась мутная пелена, вскоре сменившаяся полной темнотой. — Зрение восстановится, — раздался во тьме голос Инессы, — но в дороге видеть вы не сможете. Единственный человек, которому разрешается посещать и покидать это место, ректор, для вас сделано исключение. Вашему диву велите закрыть глаза, хотя он и сам все знает. — Ни за что не открою, — пискнул спереди Савелий. — Сергей попытался улыбнуться. — Я-то надеялся почитать журналы в дороге. Путь ведь не близкий, так? — Лететь два с половиной часа. — Не волнуйтесь. Если желаете, я могу включить радио. — Да, благодарю, — обрадовался Сергей. Сквозь шум винта пробилась знакомая музыка, а потом раздался голос. — В Омске сегодня ясно. Температура минус шестнадцать градусов, ветер северный слабый. Сергей откинулся на диване. Что ж, довольно уютно. Вертолет качнуло, он начал набирать высоту. А когда выровнялся, Сергей все же задал волнующий его вопрос. «Наставница, скажите, а здешние ученые, они ведь не поклонники культа Алконоста, так? Ну, я имею в виду, они все прибыли из внешнего мира, они родились в деревне. Получается, если исключение сделано только для меня, они здесь навсегда?» и... «Они тут добровольно?» «Некоторые — да», — отозвалась Инесса. «Недаром люди уходят в монастыри и скиты. Мирская жизнь привлекает не каждого. Некоторые же по приговору коллегии. Сюда Академия ссылает своих преступников, не заслуживающих смертной казни. В том числе и изобретателей опасных техник». «О!» — воскликнул Сергей. Почему-то дальше расспрашивать Инессу раскателось. Пусть Академия продолжает хранить свои тайны. Он устроился поудобнее и под звуки радио попытался заснуть, что у него отлично получилось. — Сергей Дмитриевич! — разбудил его голос Савелия. Сергей открыл глаза и понял, что видит свет и какие-то смутные силуэты. Один из них двигался. — Это Савелий крутит головой, — понял он. — Мы подлетаем к Старой Ладоге, — объявила наставница. Минут через двадцать зрение полностью восстановится. За это время я обучу вашего Дива вести вертолет. «М -м -м Меня? настороженно переспросил Савелий. Зачем? Ты государственный Див и служишь в управлении. Для тебя это полезный навык. А, конечно, успокоился Савелий. А Сергей наоборот разволновался. По опыту учебы он знал, что когда наставница говорит с едва слышными насмешливыми нотками «жди подвоха», и не ошибся. Через обещанные двадцать минут он уже вполне мог разглядеть не только попутчиков, но и застывшее в зимнем безмолвии море леса внизу. Айнаса перебралась на место второго пилота и только давала указания Савилью. Тот, судя по время от времени, мелькавший перед колдуном довольной физиономией, был в восторге. И тут наставница произнесла. «Дальше вертолет поведешь ты. Я должна отправиться в академию прямо сейчас, пока мы еще достаточно далеко, чтобы убедиться, что полученное мной послание не ловушка». «Я?» — бедный Див аж подскочил в своем кресле. Вертолет, однако, не дернулся. «Вот карта. Ничего сложного. Успокойся» строго одернула его Инесса. — Мы летим вот сюда, — она ткнула пальцем. — Просто держись этого направления, и все. С этими словами дива исчезла. Сергея лишь на мгновение обдало ветром. А Савелий, повернув к хозяину испуганное лицо, жалобно спросил. — Сергей Дмитриевич, ваш отец не учил вас случайно водить вертолет? — Ты справишься. — постарался натянуть на лицо ободряющую улыбку Сергей. Крупной крылатой формы, способной в случае крушения удержать в воздухе колдуна, у Савелия, к сожалению, не было. Как и говорил колдун Меньшов, орденов и медалей на его парадном мундире имелось предостаточно. Кузя хорошо рассмотрел их, когда новый испеченный ректор поднялся из колена преклоненной позы, который давал клятву и целовал знамя Академии, и подошел к Гермес Аркадьевичу. Талисман подчинения Инессы сиял у него на шее, напитанный свежей колдовской кровью. Силы Инессы от него веяло настолько сильно, словно страшная дива находилась где-то совсем рядом. Жаль, не получится провести обряд полностью. Но без Инессы, как вы понимаете, это невозможно. Надеюсь, она почувствует и явится проверить. «Сколько нам ждать?» — спросил хозяин. Меньшов пожал плечами. «Понятия не имею. Мы же не знаем, где находится убежище. Может, час, а может, десять. Особенно, если Инесса решит вернуть и Сергея. Тогда будем ждать. А что же поделать?» — философски заметил хозяин. «Я думаю, всем пока стоит разойтись по своим ложам». — громко проговорил Меньшов. Обряд проводили без торжественности, а заседание коллегии было кратким и каким-то скомканным. Когда Инесса вернется, можно будет соблюсти все формальности. Однако сейчас на арене от Академии присутствовали только Вознесенский, Петрович и Диана. Дива не стояла, как обычно, за спиной у колдуна Меньшова, а находилась в отдалении возле стены. Там располагался латерь, удерживающий ее пока хозяин напитывал своей кровью талисман. Сейчас Алатарь был уже разомкнут, однако Дива не спешила его покидать. И вид у нее, как заметил Кузя, был совсем невеселым. Еще бы. Теперь проректором, скорее всего, станет Вознесенский, и Диана перейдет в подчинение к этому суровому и жестокому дядьке. На протяжении всей церемонии Вознесенский неодобрительно косился на Кузю, И тот не выдержал, и, пользуясь тем, что в действии наступила самая торжественная часть, и Петрович отвлекся на нее, показал его хозяину язык. Однако маневр, к сожалению, заметил Владимир, и Кузя тут же получил нагоняй по ментальной связи. — Пройдемте в ректорскую ложу, — нарушил Кузя на размышления Меньшов. — На боевом поле довольно прохладно, а в ложах натоплено. «Да, ну, хорошая мысль», — согласился Гермес Саркадьевич. «А обед мы не пропустим?» Кузя вспомнил об этом важном мероприятии и заволновался. «Нет», — успокоил его Меньшов. «Если ожидание затянется, обед подадут прямо в ложу. Это распространенная практика. Студенческие экзамены часто длятся по много часов, и комиссии приходится заседать на арене весь день». А, «Ладно тогда», — согласился Кузя, — стараясь избегать тяжелого взгляда Владимира, становившегося все более недовольным его поведением. Главдиев был настолько торжественно серьезен, что Кузе ужасно захотелось показать язык и ему. Честное слово, даже на церемонии коронации Владимир выглядел не настолько пафосно. Интересно, а сможет ли Гермес Аркадьевич стать директором? После дедушки Меньшова, разумеется, ведь иначе... Пост займет этот Вознесенский. Ожидание затянулось, и Кузе стало совсем скучно. Колдуны тихо переговаривались об очень неинтересных учебных делах Академии. Владимир изображал статую, и заняться было совершенно нечем. Но тут в ложу постучали. — Эд Петрович, ваше высокопревосходительство! — послышался голос библиотекаря. — Могу ли я отнять немного времени их сиятельства? — Заходи, — разрешил Меньшов зашел и поклонился в пояс. «Я, ваше седство, вот что узнать хочу», — почтительно начал он. «Тот див, что вы поймали, которого господин Матвей незаконно вызвал, что вы после завершения следствия планировали с ним делать. Он второго класса, хоть и довольно сильный, но для службы в управлении не годится». — А если он вам не шибко нужен, так я бы его забрал в библиотеку и в нее, ваше отец-то родимую, подтвердил Петрович. — Уж больно звероформа у него удачная, у Руслан с Людмилой лапки и с когтями. Много ли такими сделаешь? А у этого ручки только малюсенькие. Хорошим бы он им помощником стал. — Не возражаю, — ответил Гермес Аркадьевич. — На форме бумаги я подпишу. Допрос проведем, протокол оформлен. Как вещь док мы этого дела к делу приобщать не будем. Он ведь не стал в итоге орудием убийства. Благодарю, покорно, господин Гермес. Петрович вновь подобострастно поклонился и скрылся, а хозяин обратился к Меньшову. Сложная ситуация, однако, оказался, Матвей. Если Иван Григорьевич в любом случае погиб бы от удара по голове, это простое убийство. Но если рана не была смертельной и он мог выжить, а Инесса сожрала его из своих соображений, то появляется весьма тягчающее обстоятельство. За убийство с помощью дива колдуну дают пожизненное, а здесь был выпущен могущественный демон. Никто не ждет Инессу с большим ужасом, чем Матвей, заметил Меньшов. Его судьба зависит от того, что она скажет. Наставница знает точно. И Кузя вдруг ощутил, что от талисмана на груди старого колдуна исходит тепло. Пора мгновений, и оно превратилось в жар, а в ушах загудело. И тут же занавес, закрывающий дверь ложа, распахнулся, и на пороге появилась Диана. «Инаса совернулась, доложила она. «Ожидает в десяти километрах от Академии. Я отправляюсь навстречу». Для подтверждения того, что опасность миновала, также потребуется Петрович и Владимир. — А я! — обиженно воскликнул Кузя. — Можно мне тоже слетать? Хозяин посмотрел на Владимира. Тот согласно опустил голову. За этот жест Кузя немедленно простил главдиву и выволочку и дурацкую чрезмерную торжественность во время инаугурации и рванул в догонку за остальными дивами. Над куполом арены взмыло внушительных размеров ящерица с шестью лапами и огромными переливающимися в воздухе стрекозинными крыльями. Голову с двумя фиолетовыми фасеточными глазами украшали длиннющие жвалы, их острые кончики сочились ядом. — Интересно, какое у нее дистанционное оружие? — подумал Кузя, на лету разглядывая Диану. Но тут же поднятые ее крыльями ветер захватил его и чуть не перевернул в воздухе. «Не подлетай к ней близко», — предупредил голос в голове. Кузя обернулся. Крупный черный ворон летел прямо за ним. Петрович, лишенный крыльев, тоже принял птичью личину. Рядом появилась серая химера. Академия осталась далеко внизу. Дивы, выстроившись клином, следом за Дианой двигались навстречу Инессе. Кузя уже отчетливо ощущал силу старой дивы. Интересно, как Диана почуяла ее раньше него? Или у дивов Академии особенная связь? Ну вот Диана остановилась и повисла в воздухе. Крылья ее продолжали вибрировать. Поглядывая с завистью, Кузя парил, немного опускаясь и поднимаясь в потоках воздуха, красиво зависать на месте, как стрекоза, он не умел. И нас описывала вокруг встречающих большие круги. Кузя слышал обрывки ментального разговора старших дивов. В конце концов старая наставница оказалась удовлетворена. И клин, теперь возглавляемый серой совой, повернул к академии. Кузя облегченно каркнул. Обед наверняка уже готов. Стрелка колдовских часов вращалась, как сумасшедшая, не желая останавливаться. Объединенная сила дивов как когда-то в особняке Анастасии заставляла прибор сходить с ума. Аверин захлопнул крышку. Что же, делегация, посланная на встречу наставнице Энесси, прибыла обратно вместе с главной дивой. И вот занавес ложа распахнулся, и маленькая сухонькая старушка, облаченная в парадные с серебром одеяние, академическую шапочку и мантию шагнула внутрь и тут же преклонила колено. — Как же я рад тебя видеть, наставница! — приветствовал ее Меньшов. — Я в полном вашем распоряжении, ректор. Дива поднялась. Занавес снова качнулся, появились Владимир и Кузя. Главдив доложил. — Старший следователь господин Манчинский летит следом на вертолете. Через час прибудет. — Я не стала забирать у него талисман владения, — пояснила Энесса. «Обряд привязывания проведем вечером. Но с ареной мы должны выйти вместе, ректор и его див. Пора повестить Академию об избрании нового ректора и поднять стандарт с вашим гербом». «Да», — выдохнул Меньшов. Инаса на миг прикрыла глаза, и в ответ на ее команду над Академией разнесся низкий трубный рев. «Это Трубит Петрович». — шепотом пояснил Аверину Меньшов и добавил. — Слушайте мне, что будет дальше? К голосу дива слона присоединились другие. Где-то поблизости над самой ареной раздался оглушительный скрип, словно по стеклу провели огромным когтем. А потом вся академия застрекотала, засвистела, заревела, заскрипела, заухала и закудахтала. Звуки смешались в один общий гул. Аверин увидел, что волосы на голове Кузи встали дыбом. Глаза загорелись и показались клыки. Див едва сдерживался, чтобы не присоединиться к общему дикому хору. — Дивы Академии приветствует нового ректора, — провозгласила Инесса. — Никогда не думал, что услышу это, — пробормотал Меншов. Глаза старого колдуна стали влажными. Инесса коснулась его рукава. — Ничего, Аляша. — мягко проговорила она. — Вы это заслужили? И добавила совершенно другим тоном. — Готовьтесь, господин ректор. Скоро соберутся и ученики, и профессора. И вам надо будет выйти и произнести приветственную речь. Уверены, вы этим еще не озаботились. — Сейчас что-нибудь набросаю, — улыбнулся Меньшов. — Нельзя ударить его грязь лицом. Когда Аверин следом за Меньшовым и Инессой вышел из главного входа на улицу, его удивлению не было предела. Академия преобразилась. Пасмурный день осветился развешанными разноцветными флагами и сиянием фонарей. Скорее всего, приготовления были сделаны заранее. И, как только стало известно о возвращении Инессы, Диана организовала и дивов, и людей. Но масштабы молниеносно проделанной работы все равно поражали. Прямо от входа, спускаясь с украшенного символами Академии Крыльца, тянулась длинная красная ковровая дорожка, а с двух сторон ровными шеренгами стояли профессора в парадных мундирах и мантиях. За ними виднелась шумная и также торжественно одетая толпа студентов, от самых старших до первокурсников, ловко проскальзывающих под ногами урослых сотоварищей в первые ряды. Старшекурсники подхватывали и сажали на плечи маленьких чародеек. Снова раздался трубный рев, и на красную дорожку ступил огромный слон. На его спине уже успели установить украшенную лентами и гербами платформу. Герб по центру на невысоком ограждении платформы был Аверину незнаком, но поскольку его венчал Вензель Академии, не составляло труда догадаться, что принадлежит этот герб роду меньшевых. Теперь его потомки смогут навечно вписать в семейный символ Вензель Академии. Слон опустился на колени, и два дива в парадных мундирах подставили лестницу, замерев по стойке смирно по обеим ее сторонам. Меньшов ловко забрался на спину Петровичу и вскинул обе руки в приветствии. Рев дивов смешался с человеческими криками. Петрович поднялся на ноги, развернулся и медленно пошел в направлении главной площади. Ликующая толпа двинулась за ним. Процессия неспешно текла мимо учебных корпусов, библиотеки, студенческих общежитий. На зданиях висели разноцветные штандарты, принадлежащие факультетам, научным сообществам и студенческим объединениям, а улицы пересекали вереницы натянутых флажков и сияющих цветами Академии гирлянд. Из дверей выбегали или чинно выходили те, кто не успел к арене, и пристраивались в хвост значительно растянувшегося шествия. Стоял сильный мороз, но атмосфера праздника согревала душу. Я уверен, подумал, что всеобщее ликование во многом связано с тем, что каждый, от мала до велика, устал от гнетущего уныния и неопределенности последних дней. Но теперь ректор избран. Инесса вернулась. Жизнь продолжается. На площади перед высоченной стеллой Петрович остановился и трижды протрубил, призывая к парадному построению. И ноги сами понесли уверенно на правую сторону, к высоким ступеням мраморной лестницы, предваряющей вход в главный корпус. Там традиционно располагались места для почетных гостей. Студенты быстро и дисциплинированно выстроились в шеренги согласно курсам. Профессора встали за спиной Петровича по рангам и чинам. Дивы первого класса заняли места в соответствии с силой и должностью. И только Инесса, приняв облик совы, приземлилась на плечо ректора. Мгновенно повисла полная тишина. Меньшов заговорил. Говорил он негромко и без высокопарных слов, в основном о том, как важно человеку хорошо делать свою работу. Помянул добрым словом Ивана Григорьевича, похвалил преподавателей и студентов. Было заметно, что речь он действительно заранее не готовил, но, на взгляд уверенно, она от этого только выиграла. По крайней мере, звучала искренне. Что же история с убийством в Академии прояснилась? Виновные будут наказаны хранилище и прочие смертоносные секреты снова в безопасности. Да и Сергей вот-вот вернется. Но где-то глубоко внутри возился червячок сомнений. Уж больно гладко и удачно все сложилось для Меньшова. Даже финальный штрих — это его срочное избрание. Поверен перевел взгляд на Владимира. Тот с обычным равнодушием пристально смотрел на выступающего, а потом внезапно переместился к хозяину. «Я должен отлучиться. Савелий не умеет сажать вертолет», – тихо произнес он. Аверин едва заметно кивнул, и Владимир исчез. «Колдун Сергей вернулся и как раз к обеду громко и радостно зашептал Кузя. «Да», – улыбнулся Аверин, и понял, что на сердце, несмотря на трескучий мороз, стало тепло и хорошо.